Глава 12. Редкий дождь барабанит по лобовому, а я пальцами по рулю. Что ж, быстра не среагировали. Думал, что хотя бы один вечер у меня есть. Вечер в компании хорошенькой блондинки с большими голубыми глазами и перцовым баллончиком в сумке. Откуда не возьмись, берётся тоска по сорванным планам. Я выхожу из машины. Какие-то проблемы, мужики? говорю, напрягаясь. Проезд освободите. Слева и справа канавы, не свернуть. Путь перекрыт в обе стороны тяжёлыми внедорожниками. Темнеет. Чёртов юг. В семь вечера уже закат. Мы стоим на дороге за станицей. Трафик тут нулевой. Смешно я попался. Сто миллионов. Для большинства это целое состояние. Могут ли убить за такую сумму? Возможно, скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Их шестеро настроено агрессивно. У двоих биты. Драки не избежать. Я сказал драки. Да они просто убьют меня и закопают. Проблема есть у тебя говорит мне самый борзый, тычет пальцем, кривляется. За языком ты падла не следишь, плохо это. Впредь буду Шубину привет передавать и мои извинения. Если это всё, то мне ехать надо, опаздываю. Доставая трубу, кулацкию блюдык. Сейчас сам извинишься. Номер продиктую. Окружающие подходят ближе. И побольше искренности в голосе раскаяния, добавь мольбы, тявкает кто-то слева. У вас тут прямо девяностые, пацаны. Говорю я со смешком, доставая мобильный. У нас тут юг, и дела решаются по-простому. Ты зря вернулся, в столице тебе больше подходит. И чем быстрее ты отсюда туда свалишь, тем лучше для здоровья. На сотовом два пропущенных от Пашки сообщения в непрочитанных от Марины. Я не приду. Первая мысль. Жаль. Чёрт, нет, это к лучшему. А то бы сейчас мёрзло под дождём. Вопредумал. Жаль, что помочь не успел. Видел сегодня её очима, вопросы появились. Тем временем снимаю блокировку. Просто так не отпустят, но время потянуть можно. Зачем? А фиг его знает. Номер диктует, я набираю. «Добрый день», — говорю в трубку, едва услышав «да». Шаг назад делаю, прижимаюсь к крузаку спиной. «Это кто?» — знакомый голос режет перепонки наигранным удивлением. «Данил Морозов, извиниться хочу за грубость. Был неправ, впредь собираюсь вести себя исключительно вежливо», — отвечаю нейтрально. «Как неожиданно, Миронов», — посмеивается Шубин. «Но хорошо, что совесть проснулась, возможно, не все потеряно». Во вторник жду у себя в офисе, адрес тебе скажут. Нам по-прежнему есть что обсудить. Во вторник, почему не завтра? Спрашиваю я, уже понимаю, каким будет ответ. Твою мать. Завтра, боюсь, у тебя не получится. По голосу чувствуется, что Шубин говорит с улыбкой. Он сбрасывает звонок. В следующий мгновение я впечатываю сотовым ребром в лоб тому, кто покрупнее. Размахиваюсь и бью с самого говорливого. Бью так, чтобы упал и встал не скоро. Следом блокирую один удар, второй, третий. Очередной прилетает битый в живот, выбивая воздух из организма. По ощущениям кажется, что весь, потому что на секунду сознание уплывает. Я сгибаюсь пополам, получая в челюсть, закрывая руками голову. Удары сыпятся без остановки, сильные, меткие, работают профи. Гром скрывает угрозы и мат, следом на нас обрушивается небо. Хлящет сверху так, словно к земле прибить пытается. Вернувшееся сознание пронзает мысль. Авария. Я внезапно возвращаюсь в момент, когда подушка безопасности ударила в лицо. Кажется, ещё немного, я вспомню что-то важное. Те самые последние часы перед ДТП, которые кто-то услужливо, словно ластиком стёр из базы данных. По словам друзей, я шёл домой после пьянки с коллегами по компании, которую мы чудом вытащили с пропасти. Мысленно будто тяну руку к шторе, такой, знаете, плотной, что свет не пропускает. За ней что-то точно есть, какая-то информация, временами я думаю, что она имеет решающее значение. Схватиться бы за плотную ткань и сорвать её к чёртовой матери, а потом увидеть. Ни разу в жизни не садился за руль пьяным. Когда пришёл в себя в больнице, Злата сообщила, что в крови нашли алкоголь. Никто, кроме меня, не пострадал, поэтому Злата умничка подключила связи и этот момент замяли. Но для нас обоих так и осталась загадкой. На хрена мне понадобилось садиться за руль выпившим? Какого фига я разогнался так сильно? Не справился с управлением и влетел в припаркованный поблизости, слава богу, пустой автомобиль. Бред. У меня все было в жизни. Зачем эти риски? Возможно, я просто в какой-то момент спятил. Иногда кажется, что после этой тупейшей выходки злата начала меня бояться. И даже собиралась бросить. Но осталась из-за наследства, которое у меня пытаются отобрать, как погремушку беспомощного младенца. Злость дает силы, открывает резервы. Но боль от ударов ослепляет и дезориентирует. Остается только она одна. Все поглощающая, то тупая, то острая. Боль и дождь. Я помню, как подушка ударила в лицо. Помню этот момент. Но что было до? Что же? Молнии пронзают черното небо, следом оглушает протяжный звук гудка машины. Рядом останавливается белая девятка. Новая смена, да сколько можно-то? И эти отлично справлялись. Следом топот и крики. Крики, крики, гром. Вдох-выдох меня не трогают. Вдох-выдох. Это что, помощь подоспела? Я кое-как поднимаюсь на ноги усилием воли, удерживая пищу в животе. Вытирал ладонями влагу с лица. Дождь стеной вокруг, все дерутся, орут, стонут, кто свой, кто чужой. Охренеть, вечерок потрахался, блядь, со сладко совершеннолетней девочкой. И я сцепляю зубы, сжимаю пальцы в кулаки, отвожу назад руку и врываюсь в толпу. Твари сваливают, едва услышав вой сирен. Трое несутся в тачки, которые с визгом рвутся с места. Ещё столько же лежат на земле, постановят. Ко мне подходит сын управляющего Павел и кладёт руку на плечо. Я вздрагиваю, не сразу понимаю, что он свой. Поражённо оглядываюсь. Рядом ещё четверо ребят. Это никто иной, как наша с Пашко-одноклассники. Да ну нафиг, глазам не верю. Оброшен цинизмом с юности, я редко чему-то удивляюсь. Но сейчас вдруг чувствую, как мурашки бегут по спине. Они приехали меня поддержать просто так. «Данил, с возвращением на родину!» Салютует Егор, низко гоготнув. «Мог бы позвонить, на шашлыки позвать для приличия. Они сразу в бой. Ты же знаешь меня и мои приоритеты. Отвечаю я тоже рассмеявшись. Еле нашли тебя? Тут три дороги, я думал ты другой поедешь, говорит Егор, прерывисто всё ещё восстанавливая дыхание и вытирая кровь с губы. Суки совсем охренели. Тут местность просматривается на километры, даже не потрудились укромное место выбрать. Позиция удобная, поясняю я. Слева, справа канавы не удрать, дорогу перекрыли. Видели, что тебе колошматят, летели на всех парах. Ты теперь миллионер, ходят слухи, что зазнался. Выжить бы, потом зазнаваться. «А как ты хотел?» «Юг, блядь!» «Спасибо, пацаны, рад видеть. Не представляете даже, как сильно!» «Всё, капец! Мы все сядем и надолго!» Перебивает меня наш главный оптимист Павел, который, схватившись за голову, смотрит в сторону быстро приближающихся полицейских. «Это катастрофа! Мне нельзя в тюрьму! Отец не переживёт!» Мы едва успеваем пожать друг другу руки и обняться, как рядом тормозят аж три патрульные машины. Я смотрю на старую разбитую девятку Егора и задаюсь вопросом. Как они туда влезли, пятеро взрослых мужиков, поселковые маги. У Егора отец талантливый столяр, но, насколько помню, они всегда жили в нищете из-за его пьянства. У друзей детства свои невесёлые судьбы, и моя не слишком-то выделялась, по крайней мере, до смерти кулака. Дальше полицейские нам, как победителям заламывают руки и провожают до участка, где упорно делают вид, что понятия не имеют, кто я такой. Телефон я свой утопил в луже ещё в начале драки. У парней же трубки отбирают первым делом, а рут угрожают Егор сам не свой. Оказывается, это не первый привод. Может сесть. Его лицо чернее лица Павла, который хоть и любит поныть и пожаловаться, но заподозрил неладное и организовал спасательную операцию. Прямо как в детстве. Нас мурыжат до самой ночи. И только в половине одиннадцатого меня, наконец, вызывают поговорить. «Начальник прибыл. Миронов, вперед!» Рявкает полицейский и смотрит прямо на меня. «Остальные все дети не рыпаться. Я поднимаюсь, киваю парням, что не брошу их, а потом выхожу из камеры». Хаментовский ржачная фамилия. Помню её. Этот дядя уже работал в полиции, когда я школу заканчивал. Мы, правда, не пересекались, не было необходимости. Но увидев лицо капитана мрачнее сразу же, это тот самый отчим, о котором трещала без умолку Марина, и который выводил беременную Варвару из храма под хищный взгляд прихожанам. Я смотрю на него, он на меня, и кажется, что время останавливается.